Глава 5. Последу шпиона. 23 июля 2002 года. Москва. И перевернул последнюю страницу и закрыл тонкую папку из грубого коричневого картона с грифом секретно. Хотя ни один кодекс не предусматривал секретного судопроизводства, такой гриф ставился на всех делах, расследованных органами КГБ. Рассматривать их имел право только специально выделенный судья, имеющий допуск. Защиту осуществляли 2-3 адвоката, тоже с оформленным допуском. Естественно, зубры адвокатуры в их число не попадали. Отбирали ручных, послушных и покладистых, так что неприятных сюрпризов, а тем более, упаси Боже, оправдательных приговоров ждать не приходилось. Опять же, в нарушении общего порядка комитетские дела не поступали в судебные архивы, а возвращались в орган расследования, где хранились вечно. Судя по сохранившемуся глянцу картона, папку трогало не очень много рук. По правде говоря, она выглядела как новенькая. И все-таки на пальцах остался тонкий целлюлозный пух, белесый, как пыльца на крыльях моли. Капитан невольно вытер руки от джинсы и перелистал папку еще раз. Это было уголовное дело по обвинению Кирилл. Кертиса Вульфа по статье 83 Уголовного кодекса РСФСР, возбужденное 16 июля 1972 года. Постановление идет первым листом следственного тома. На второй странице — анкета и фото молодого фотогеничного мужчины с правильными чертами лица и уверенным взглядом. Хотя обычно после процедуры ареста и стрижки под ноль фотогеничность исчезает, да и от уверенности ничего не остается. Да, это серьезный разведчик. Или, прибегая к газетному языку тридцатилетней давности, Матерый шпион, который к тому же остался неразоблаченным. Евсеев долго всматривался в фотографию, испытывая странное ощущение. Совсем недавно, еще неделю назад, это древнее дело было всеми напрочь забыто и никому не нужно. Случайная находка кассеты, споры вокруг нее, разные версии и мнения, в том числе и настойчивые предложения выбросить старый хлам в мусорную корзину. Но теперь бесконечная цепочка причинно-следственных связей объединила 1972 и 2002 годы. Причем в одной точке сошлись восемьдесят девятый номер гостиницы «Интурист», скользкий американский турист Кертис Вульф и запись вербовочной беседы. А главное — дядя Курт из малореальной абстракции, без голоса сосыпающейся магнитной ленты, превратился в конкретного человека. Впрочем, стоп. Для окончательного превращения надо... привязать Вульфа к кассете. Проблем с этим не будет. Вон толстый опечатанный пакет с магнитофонными бобинами допросов. «Провести фонографическую экспертизу», — записал Евсеев в свой блокнот. Он испытывал настоящий охотничий азарт, который держится скорее на службе сильней, чем копеечная зарплата. «Охота — азартное дело, охота на человека вдвойне или в тройне Он вернулся к уголовному делу. Тут все точно, четко и скрупулезно. Протокол задержания подозреваемого. Протоколы допросов подозреваемого и свидетелей, в основном америкосов. Какой-то Эдвард Файн, Анастасия Уиллар, Роберт Кикселла... Они по существу дела ничего не знают и подтверждают лишь факт въезда и пребывания Вульфа в СССР. Протокол изъятия и осмотра американского паспорта. Фотографии документа крупным и сверхкрупным планом. Это главный и единственный свидетель обвинения. Заключение экспертизы. Постановление об аресте. Снова допросы обвиняемого, экспертов... переводчиков, работников интуриста, обвинительное заключение, протокол судебного заседания и, наконец, приговор. Евсеев невольно усмехнулся. Вульфу здорово повезло. Судили его не за шпионаж, грозящий пятнадцатью годами тюрьмы или даже расстрелом, а за въезд в СССР по поддельному паспорту. Потом добавили еще статью об использовании заведомо подложного документа. Паспорт Вульфа выглядел вполне натурально, все подписи и печати были настоящими. Однако в заключении криминалистической экспертизы указывалось на несоответствие толщины линий шестиугольников фона. равняющихся налю целых 3 пункта американскому стандарту, равняющемуся налю целых 2 десятом пункта, а также на отклонение в составе типографской краски обложки, где содержание синей составляющей оказалось на 16% ниже стандартного. Текст отпечатан, как и положено, на струйном принтере. Но краситель изготовлен на масляной эмульсии, в то время как для паспортов применяют водную основу, что затрудняет подделку, ибо тогда буквы осыпаются при любых подчистках и исправлениях. И химический состав бумаги незначительно отличался от стандарта, и толщина обложки, и так далее, и так далее. Всего... «Восемь несоответствий». Судя по протоколам допросов, Вульф сперва решительно отрицал факт подделки, затем выражал недоумение по поводу столь строгого отношения к столь ничтожному нарушению, потом вспомнил, что перед самым отъездом из США где-то потерял паспорт, а затем неожиданно нашел». Ну и, наконец, чистосердечно признался, что является членом Нью-Йоркского филиала «Коза -Ностре». В СССР приехал в поисках русского гангстера, родители которого якобы родом из Подмосквы. И паспорт ему изготовили специалисты организации в частной типографии в Нью-Джерси. После такого объяснения Вульфы должны были экстрадировать из СССР и передать в руки американского правосудия, как американского преступника, на что, очевидно, Вульф и рассчитывал, но этого не произошло. Он получил три года максимум возможного, отбыл срок полностью в Мордовской ИТК-7 для иностранцев, после чего убыл на родину. К последней странице обложки, с внутренней стороны, был приклеен конверт. В конверте три фото, сделанные в режиме непрерывной съемки. Кертис Вульф поднимается по трапу самолета. Шаг второй, третий. На нем мешковатый светлый костюм явно советского производства. Лицо неожиданно располневшее, довольное. Череп практически голый, волосы еще не успели отрасти. Ничего больше в деле не было. Ни выпускника ракетного училища, ни факта его вербовки. Евсеев вернул фотографии на место и закрыл дело. О шпионской деятельности «Вульфа» сотрудникам КГБ так и не стало известно. Судя по толстой папке дела оперативной разработки, коллеги что-то подозревали. К американцу в камеру подсаживали агентов, круглосуточно записывали его на магнитофон, пытались расколоть на допросах, да и в колонии не оставляли в покое. Но работали в темную, не имея никаких зацепок, поэтому крутились вокруг одного — почему ушел от наблюдения? А тот спокойно отвечал, что ни о каком наблюдении не знает и ни от кого не уходил. Так что результат у предшественников Евсеева получился нулевым. Правда, не поквитались с американцем для морального удовлетворения. Все-таки три года от звонка до звонка. А своему коллеге из будущего помогли. Теперь можно сделать однозначный вывод, что вербовочная беседа происходила как раз тогда, когда Кертис Вульф ушел от наблюдения. 15 июля 1972 года, в период между двадцатью и двадцатью тремя часами. Лейтенант поднял глаза и встретился взглядом с немолодым прапорщиком, дежурным архива. Тот явно куда-то торопился. Костяшкой указательного пальца он непрерывно постукивал себя по передним зубам и тихо насвистывал. «Возможно, у него болят зубы», — подумал Евсеев. «Он записан к зубному врачу и сейчас опаздывает». Но потом взглянул на часы и увидел, что уже половина седьмого. «Да, зубы здесь совсем ни при чем. Он торопится домой, потому что на работе скучно, монотонно, однообразно и серо. А что дома? Яркая жизнь?» увлекательные события, всплески адреналина. Да нет, ничего этого, конечно, нет. Такая же серость, однообразие и тоска. Бутылка пива до да телевизор. Потому что совершенно точно что нет у этого прапорщика... «Ярких мазков в жизни, и никто не ждет его на углу оружейного и Фадеева в красивом платье, и с пышной шапкой волос, перехваченных пружинистым обручем. Нет у него Шурочки. Нет самой красивой девушки в мире». И Юра от души посочувствовал прапору. «Три месяца назад». Когда только-только проклёвывалась весна, в традиционную дату коммунистического субботника мэр объявил внеплановую, вроде не приуроченную ни к какому событию генеральную уборку столицы. Что удивительно. Канули в лету бесплатное образование и здравоохранение, профсоюзные путевки, исчезли народные дружины, в сотни раз взлетела квартплата. Однако из всех достижений социализма в постсоветской России прижился только субботник, как его ни называй, потому что в нем заключена притягательная для правящих классов идея эксплуатации бесплатного труда. И у них в управлении... Цитадели государственной безопасности, призванные разоблачать чуждую идеологию, охотно поддержали эту основополагающую для рабовладельческого и коммунистического строя идею, отложили поиск шпионов, разработку экстремистских организаций, противодействие терроризму и дружно вооружились тряпками, ведрами, граблями да лопатами. потому что с незапамятных времен считается, будто этот сверхурочный бесплатный труд гораздо важнее основного и платного, ибо именно здесь проявляется идеологический стержень каждого работника, его сознательность и преданность партии и правительству. Тем более, что ожидался объезд городского руководства, а Юрина начальство, как и любое другое, любило показать себя с наилучшей стороны перед более высокими начальниками. Юра на всю катушку принял участие в этом наиважнейшем мероприятии. А когда объезд произошел, работы быстро свернулись, и где-то в час дня он уже пил чай у своего давнего друга Лёни, потому что тот схлопотал ангину и сидел дома с температурой. Лёня успел стать кандидатом искусствоведения, занимался вопросами кино, мотался с огромным удовольствием По всевозможным кинофестивалям мечтал стать продюсером и сделать такой фильм, который бы собрал всех Оскаров, какие только есть, и снял такую кассу, какую еще никто не снимал. Юра не мог рассказать другу о своей мечте, потому что у контрразведчиков и мечты засекречены. Он только подумал, что каждому свое. Одним ездить по кинопросмотрам, другим ловить шпионов. От Ленчика Юра шел пешком. Воистину, говорят, ничто не бывает случайно. Что стоило ему повернуть направо к метро, как обычно, когда он возвращался от старого друга? Но Юра залюбовался чистым весенним небом, набухшими почками старых деревьев и пошел пешком. Немного соднило ладони, потому что березентовых рукавиц не хватало. «Ко всеобщему изумлению на этот субботник вышел весь высший командный состав. Молодежь, естественно, лопаты и грабли оставила себе, а рукавицы уступила начальству. Ведь, не дай бог, заноза, а? Как завтра смотреть в глаза любимому руководителю?» Юра вспомнил своего начальника. полковника Кормухина, весьма грузного товарища, который неистово, дико покраснев лицом, выдирал из промерзшей земли громадную трухлявую доску. А Юра не выдержал, подошел, рванул эту доску, как говорится, одной левой. Полковник был в новых брезентовых рукавицах, а Юра, естественно, без онных. Полковник обрадовался, что доска выдрана. Победоносно отряхнул ладони и назидательно сказал «Годами хлам накапливается, лежит будто так и надо, а мы мигом порядок наведем. Нет, субботники не даром придуманы». Юра вспомнил, улыбнулся, перекинул легонький рюкзачок, в котором нес старый спортивный костюм, глянул в витрину большого универмага. Высокий молодой человек в светло-сером весеннем пальто, темный пушистый шарф, темные брюки, ботинки на толстой весенней подошве, солнце, пряный ветерок. Здание закончилось. Юра с удивлением обнаружил, что вышел в какой-то незнакомый переулок. Это он-то. коренной москвич который помнит наизусть каждую подворотню каждый проходной двор каждую скамеечку от маховой до пресненского вала какие-то дома двух и трехэтажные сталинской постройки трамвайная линии ветерок посвежал и бодро собрал красивые белые облачка в серую быстро темнеющую тучу странное чувство Будто вдруг провалился в смежное пространство, в параллельную какую-то Москву. школьником Юра перечитал много фантастических книжек и встречал подобные сюжеты. Человек приходит домой с работы, а в квартире живут чужие люди. Под окнами вместо троллейбуса ходит трамвай, а в магазине напротив неожиданно расположен кинотеатр. Юра Евсеев завертел головой, отыскивая спасительную букву «М». Ничего подобного. Зато проехала корытообразная телега, запряженная гнедой лошадью. И возщик в длинном, неопределенного цвета лапсердаке лихо крикнул -р, р разбойница Видишь, люди ждут!» Возле кучи мусора стояли молодые парни в затрапезной одежке. Они принялись сосредоточенно швырять в телегу ржавые батареи, обрезки труб, полускнившие доски. Лошадь дергала ушами и переминалась с ноги на ногу. «Потише, молодцы! Экипаж не развалите!» — трубно крикнул возница. Странное чувство усилилось. То есть вокруг действительно была какая-то другая Москва. Юра встряхнул головой, ведь он не пил ни капли, а по воспитанию материалист до глубины души. Он почти поравнялся с компанией «Молодцов» и тут заметил, что в стороне стоят несколько девушек. Одна просто... просто просмотреть бы хоть чуть-чуть. Высокая, стройная, с копной волос, подвязанных широким шелковым шарфом. Точно шелковым, сзади выбился кусок ткани и развивается, светится насквозь, а лицо, лицо напоминает старинный женский портрет, кажется, незнакомка называется».